Ну а тем временем мы с вами двигаемся дальше. Книги стоят вплотную, но порой возникает такое ощущение, будто между ними расположилась целая вечность. Вы делаете шаг и на мгновение останавливаетесь. Затем снова делаете шаг и опять останавливаетесь, дабы выхватить взглядом что-нибудь интересное. Он кажется в том дальнем углу что-то поблескивает. Ой, оно внезапно вспаркнуло к вам на плечо, и ваши руки нежно коснулись мягких перьев птицы. Затем она исчезла, а в ваших руках оказалась очередная интересная книга. Рассказ «Птица». Автор Конор Брид. В соавторстве с Артуром Пащенко. Читает Конор Брид. 1. В тот вечер мой путь пролегал старой пустынной дорогой. Как назло, я не встретил ни единой живой души или транспорта вот уже на протяжении долгих часов. Уже темнело и погода портилась. А я все шел, надеясь встретить хоть кого-то и устроиться на ночлег. Перспектива отдыха под звездным небом не была мне чужда, но гроза, которая неумолимо наступала, рушила все планы. И мой энтузиазм постепенно угасал. Вот уже я, вымокший до нитки, вздрагивая каждый раз от раскатов грома и разбирая дороги устало бреду вдоль бесконечного шоссе. Некоторое время спустя в очередной вспышке молнии, мне показалось, что краем глаза удалось заметить свет неестественный, но притягательный он будто нож, а разрубал грубый и тяжелый занавес крупного дождя. Еще одна вспышка озарила поворот. к старому особняку, где так маняще светил керосиновый фонарь, и я незамедлительно сошел с шоссе и направился в сторону ветхого дома. Из последних сил, перепрыгивая лужи и поскальзываясь на рыхлой грязи, я оказался у старого особняка. В очередной вспышке молнии, осветившей все вокруг, он выглядел нежилым и больше походил на прибежище призраков, но фонарь исправно коптил под навесом, своим видом показывая, что топливо в нем было залито недавно. Только замахнувшись до удара в тяжелую, массивную дубовую дверь своим озябшим кулаком, та неожиданно распахнулась и из темного дверного проема в свете фонаря показался очень странный человек. Его седые волосы спадали до плеч, в глазах сиял странный живой огонь, возможно просто отблеск от фонаря, но выглядело это достаточно жутко. Старомодный, но опрятный кафтан темного цвета был под стать его владельцу. Его испещренное морщинами лицо внезапно улыбнулось и произнесло скрипучим, но твердым голосом, который был слышен, несмотря на грозу. «Здравствуйте, путник! Вы заблудились?» Взяв себя в руки и не без усилия попытавшись улыбнуться, я ответил. «Да, здравствуйте. Я случайно заметил ваш дом. Не позволите переждать непогоду». «Мне очень неудобно так бесцеремонно врываться в такой час, но я совсем промок и просто не могу двигаться дальше в силу обстоятельств». Старик сделал шаг назад, приглашающим жестом уступив мне дорогу. «Ни слова более, дорогой путник. Войдите в дом и обогрейтесь». Шагнув во тьму этого старого особняка, двери за моей спиной закрылись. «Два». Старик сказал мне двигаться прямо ровно 13 шагов, а затем повернуть налево. Очень необычный жест гостеприимства, но я оказался в полной темноте и последовал его указанию. Через ровно тринадцать шагов я свернул, как и было велено. Передо мной открылся большой уютный зал, освещенный огромным камином, над которым красовалась голова черного козла. Я готов был тогда поклясться, что она была живой. но на самом деле оказалось лишь безупречно сделанным чучелом. Пол был устелен шкурами всевозможных хищников. Это я понял из-за этих самых шкур. Львы, тигры, барсы, леопарды, даже гиены. Все они лежали на полу, радуя глаз и обогревая в такую, как сейчас, ненастную погоду. Рядом с камином находился невысокий резной и очень красивый столик. Подле стояли два таких же величественных кресла – Рядом с одним на высоком шесте была подвешена на цепь серебряная клетка. Внутри нее за мной наблюдала пристально большая мрачная и неизвестного мне вида птица. Брошу не стойте! Вещи можете снять и обсушить у огня!» Старик отвлек меня от гипнотического взгляда странной птицы. «Располагайтесь! Если что-то потребуется, незамедлительно говорите!» «Я ни в чем не откажу. Я благодарю вас за гостеприимство. Я лишь пережду непогоду и двинусь в дальнейший путь. Он был прав. Я могу легко подхватить воспаление легких. Будучи в мокрой одежде, кивнув, я начал стягивать промокшие вещи, вывешивая их на специальные полки, которые в старину как раз предусматривали просушку вещей у камина». В итоге я остался в одном из поднем и присел на край кресла. Оно было настолько удобным, что я осмелился откинуться в него полностью. Хозяин дома тронул меня за плечо, отчего я резко поднялся, озираясь по сторонам. Усадив меня обратно, старик сказал, что принес бутылку джина и стакан, для того, чтобы я согрелся изнутри. Сам же он откланялся, предупредив меня, что его не будет какое-то время». Джин обжег мое горло своей крепостью. Вкус этого напитка был просто бесподобен. Взяв бутылку, я поднес ее к свету камина, намереваясь прочесть название. Этикетки не было, но сама бутыль была из очень старого стекла. Таких уже не делали лет двести как минимум. Налив еще стакан, я откинулся обратно в кресло. Птица так и сидела, неподвижно в своей клетке и не сводила с меня глаз». После пары стаканов самого лучшего за всю мою жизнь спиртного меня разморило окончательно, и я провалился в сон. Мне снились птицы. Их были сотни. Они сидели вокруг и смотрели на меня. Этот взгляд сотен глаз доставлял мне боль. То и дело перед моими глазами вспыхивали, как молния в грозу образы, как эти птицы пируют на человеческих телах. как они освежевывают трупы, как клюют внутренности, как в клювах хлопаются глаза, истекает кровь. И эти же самые птицы сейчас смотрят на меня и, кажется, готовятся к атаке. Я не могу пошевелиться, мое тело мне не подвластно, я не могу кричать, мой рот сковывает грубая нить, проходя кривыми стежками сквозь губы. Я могу лишь наблюдать, как сотня голодных птиц расправляют свои крылья. Резко взрогнув, я просыпаюсь. Тело ломит, голова раскалывается, кажется у меня жар. В соседнем кресле безмятежно сидит старый хозяин особняка и задумчиво, глядя в огонь, курит. Повернув голову в мою сторону, он заглядывает мне в глаза. Вы, должно быть, очень устали, спали беспокойно, И, кажется, вы простудились. Я не стал будить вас, когда вернулся. Сколько я проспал. Поинтересовался я и, сняв с полок камина вещи, начал спешно одеваться. Не особо долго, путник. Ночи здесь длинные, а места неспокойные, и потому вам лучше остаться до рассвета. Его глаза в этом полумраке не были видны, но от взгляда у меня был мороз по коже. Мне пришлось согласиться, так как я не особо знал этих мест. Одевшись, я сел обратно в кресло. Старик отвернулся к огню, а я думал, как же скоротать время, и начал окидывать взглядом убранство зала. Я не сразу заметил, что клетка, стоявшая рядом с креслом моего собеседника, оказалась пуста. «А где же ваша птица? Она точно же была в клетке, когда я вошел сюда!» Стараясь скрыть страх в голосе, спросил я. — Это не просто птица, — не отрываясь от трубки, сквозь дым ответил старик. — Она очень редкая и очень старая. Я выпустил ее полетать. Она очень любит время после грозы, где в небе озон играет вспышками молний. А последние капли спадают с грозовых облаков и таят на ее крыльях. Она парит. В холодном черном небе под полной луной, вышедшей после дождя. Она ищет жертву и непременно найдет, и тогда она вернется с сувениром. Она всегда возвращается с сувениром для меня, и я храню их там, в подвале. Эта великая птица, сам Бог воплоти, Бог смерти». Проговорив эту тираду, хозяин особняка начал смеяться, кашляющим, лающим смехом. Внезапно он оказался рядом со мной, схватил меня за воротник, поднял над собой и заорал мне в лицо. «Ты видел? Я знаю! Не луги себе! Она выбрала тебя! Я тоже это видел! Этими самыми глазами!» Его пустые глазницы смотрели на меня. Кровь стекала по его щекам. Рот растянулся в хищной улыбке. Он смеялся, брызгая в меня кровавой слюной. От ужаса я закричал и начал бить по старику руками и ногами. в Приступе необъяснимого животного ужаса. И мой крик, надрывный и захлебывающийся, заставил меня проснуться во второй раз. Три Я не сразу понял, что случилось. Все вокруг было тем же. Тот же камин, те же кресла. Та же клетка, которая все так же была пуста. От шороха позади я вскочил с кресла и оглянулся. Это вернулся старый хозяин, в руках у него были дрова для камина. А сам он был в накидке, по которой стекали дождевые капли. Наскоро одевшись, я плеснул в стакан еще джина и залпом влил его в себя. Старик подошел и начал закладывать в огонь поленья, И, казалось, не замечал меня. Не сводя с него глаз, я прикидывал в голове, как бы тактичнее поинтересоваться, куда делать его птица. «Это не моя птица», — ответил он сухо, вешая накидку на вешалку для просушки. «Она вольна делать все то, что ей заблагорассудится. Я выпустил ее, пока вы спали. Она любит летать по ночам после грозы». Она парит в черном небе и ловит крыльями последние капли грозовых облаков. Она охотится. Она скоро вернется и принесет дар. Вам. Вы ее заинтересовали. Что вы имеете в виду? Какой еще дар? Чем я ее заинтересовал? Дождитесь, и вы все узнаете. На этом старик безмятежно сел в кресло и начал раскуривать трубку. Смешанные чувства пылали внутри меня. Мне хотелось бежать, сломя голову от этого сумасшедшего и его странной птицы. Но и хотелось узнать тайну, что скрывает старик, и какой дар мне ожидать. Долгих раздумий не вышло. Порыв ветра распахнул окно, находящееся под потолком, и в него вылетела та самая птица. Ее движения в полете были настолько неестественны, Как и двойной сон, посетивший меня несколькими минутами ранее. Рваные движения крыльев толкали тело этой твари с неимоверной быстротой. Зловонный ветер, что они поднимали, начал заполнять все вокруг. Ее глаза смотрели прямо на меня, выжигая остатки воздуха в легких, мешая сделать вдох. Она оказалась напротив меня. Камин погас. «Но я видел каждое перо на этом, покрытом язвами и кровью, изъеденным червями и скверной теле». Этот взгляд сводил с ума. Мозг горел от взора птицы, легкие жгло от зловония, разум покрывался пеленой бурлящего безумия. «Она просит вас принять ее дар», – прозвучал в голове голос старика, хотя его не было рядом. «В этой тьме были только мы». Я и птица. 4 Эпилог. Уже в больнице я перебирал в голове события, которые произошли со мной. Абсолютно не помню, как я здесь оказался. Просто очнулся в больничной палате. Со слов помощника шерифа, сюда, в больницу, меня привез один фермер, который подобрал меня у развалин старого особняка далеко за городом в поле. Он заметил мой спасательный фонарь. который во время своего пути в ночное время я всегда включал, чтобы меня не сбила машина, когда я иду по дороге. Я лежал навзничь, дрожал и бредил в луже дождевой воды. У меня был жар, и я был на грани смерти. Но даже будучи в этом состоянии, в своих окоченелых руках я сжимал фигурку. Тот самый дар, что дала мне та странная птица. Выражаю особенную благодарность Артуру Пащенко за поданную идею для этой повести.